Глава двадцать Гость из гильдии. «Закрыть мою лавочку!» — воскликнула я. «Ну как? Точнее, почему?» Мне хотелось смять письмо, которое принесло такие ужасные вещи, сжечь его, сбросить в жерло вулкана. Однако Магнус, тщательно контролируя каждый свой жест, осторожно сложил листок и опустил его на стол. «Гильдия каким-то образом прознала о моих экспериментах, о том, что я добываю диковины через порталы, ведущие в другие миры. Они сочли это очень опасным». «Но почему?» – изумилась я. «Гильдия полна консерваторов, приверженцев замшилых, отживших свое правил, обычаев и устоев», – с удивившим меня жаром сказал Магнус. «Потому-то я так и хочу попасть туда, чтобы изменить сложившиеся порядки». «Гильдии нужен новый, свежий взгляд на магию, отличный от тех, которых они придерживаются уже целыми десятилетиями или даже веками». Он осекся, нахмурился. «Прости, больная мозоль». «Нет, ничего, продолжайте», — медленно сказала я, зачарованная страстью в его голосе. «И гильдии считают, что существование порталов в другие миры...» Эта угроза некоему мифическому балансу во Вселенной. Как мы не должны вмешиваться в дела смерти, так и не должны вторгаться в чужие миры. Наблюдать – да, но не вторгаться. Хотя не удивлюсь, если и наблюдение за мирами паутины вскоре в гильдии запретят под страхом еще какой-нибудь неведомой угрозы. Я неверяще качала головой. Имея возможность проникнуть в другие миры, добровольно отказаться от нее – Гильдии магов и впрямь нужна серьезная перезагрузка. А лучше новый лидер, который не позволит ей зачахнуть в паутине предубеждений и страхов. Вот только мне-то что теперь делать? Разумеется, все эмоции были написаны у меня на лице. Я же не Магнус Лингрен. Не переживай, Снежинка. Непривычно мягко проговорил он. Я поговорю с Лоренцо, когда он приедет. Что, если верить письму, скоро произойдет. «Думаете, это поможет?» С надеждой спросила я. «Я постараюсь его убедить», решительно сказал Магнус. И все же душа у меня была не на месте. Слишком многое стояло на кону. А я ведь и не подозревала, как много для меня значит лавочка магических диковин. Не просто лавочка, мое собственное дело и мой шанс помогать другим, делать их жизнь куда проще, красивее и лучше. Если я этого лишусь, Так, им мрачные мысли. Я взглянула в окно. На Нортфол опустился вечер а что делают люди в такое время в таких вот чудесных городках? Правильно, отправляются в трактир. Я хотела отведать фирменного пирога Олеты и послушать ее болтовню. Так уж вышло, что в Нортфоле я тепло общалась лишь с ней и Магнусом. Разумеется, если брать в расчет людей. Но все-таки немного странно записывать в немногочисленные друзья домовенка и духа зимы. Войдя в трактир Волшебные пироги Олеты, я застала весьма любопытную картину. В центре зала, словно разъяренный бык в посудной лавке, выкрикивая ругательство, бегал бородатый великан. Не сказочный великан, конечно, просто очень большой мужчина, поразительно похожий на тролля. Даже цвет лица и тот зеленоват. Впрочем, это, вероятнее всего, из-за того, что великана гоняли симпатичные серебряные поварёшки. Они летали по залу, словно разъяренные пчёлы, и с энтузиазмом били великана по его немаленькой филейной части. Я хмыкнула себе под нос, узнав их с первого взгляда. Дирижировала этим причудливым оркестром, стоящая в отдалении Алета, в фартуке, усыпанном пятнами от всевозможных соусов и с красными от щеками. Великан пытался схватить поварюшки, но они ловко уворачивались, продолжая свою атаку. Пытаясь увернуться от них, он споткнулся и, падая, зацепил ножку стола. Получилась небольшая цепочка из падающих стульев и тарелок. Изможденный великан опустился на пол, покрытый остатками эля и кусочками хлеба, и сжал голову руками, явно ожидая, что по ней вот-вот надают. «Хватит! Сдаюсь! Я больше не буду!» Алета щелкнула пальцами, и поварешки, получив команду отбой, вернулись и зависли в воздухе рядом с ней. Довольно ухмыльнувшись, она направилась к великану. «Ну что, Грогнер, теперь ты понял, что в волшебных пирогах Алеты надо вести себя прилично. И не стоит думать, что столы — это отличное место для танцев, а стулья — для метания в потолок». Я снова хмыкнула. Кажется, кто-то перебрал местного Эля. Грогнер сначала опасливо отвел руки от лица, но, убедившись, что ему ничего не угрожает, поднялся. «Да понял, хозяйка, понял!» Потирая ушибленное место, пробурчал он. «То-то же!» Грогнер с удвоенной энергией принялся наводить порядок, поднимать упавшие вместе с ним стулья. Осколки пришлось собрать Олете. вот бы ей еще сюда танцующую метлу. Когда последствия катастрофы с примесью магии были устранены, Алета подошла к столику, за которым сидела я. «Снежа, милая, спасибо тебе за эти волшебные поварежки! С широкой улыбкой воскликнула она. Я рассмеялась. «Всегда рада помочь. Главное, чтобы они работали на благо». «О, да, они работают. Еще немного, и у меня будет самый культурный трактир в округе». Культурный трактир — весьма интересное явление, что ни говори. Впрочем, уверена, волшебные поварёшки Олете с этим помогут. Хотя маги вечно все портят. Наморщив нос, посетовала та. «Маги?» — удивилась я. Все же они представлялись мне людьми умными, интеллигентными. Ну как маги? Выучит какой-нибудь юнец пару заклинаний и уже мнит себя волшебником. Вот неделю назад, например... Несколько молокососов пытались утащить бочку пива Какими-то чарами вырыли туннель прямо под полом Но забыли, что пол здесь деревянный, а не каменный Представляешь, они как вынырнут из-под пола все в опилках А у меня нож в руках И поварёшки, смеясь, добавила я И поварёшки, как они мчались отсюда, только пятки сверкали А один вчера пытался наколдовать себе бесплатное пиво А я все думаю, для чего он у меня, кроме кружки с пивом, еще пустую попросил «И что, получилось?» «Да куда там? Он полчаса что-то там бормотал, махал руками, но в итоге просто упал со стула и разлил все пиво на себя». «Ну, хоть представление для публики», — смеясь, заметила я. «Да, смех стоял на весь трактир. А еще один на редкость странный маг постоянно придумывает новые названия для пива. Сегодня, например, он назвал его «Эликсир утренней скуки». А лето хохотнула и с какой-то непривычной для нее нежностью добавила: «Ну, «Но я люблю своих посетителей, пусть они и бывают немного странными, все же без них мой трактир не был бы таким интересным. Знаете, иногда чтобы отвлечься, нужно просто послушать забавные истории о жизни простых людей, ну или не очень простых, а весьма причудливых». В лавочку я возвращалась в приподнятом настроении. Ко мне вернулся мой природный оптимизм. С ним же я провела несколько чудесных дней, в течение которых продолжала радовать жителей Нортфолла своими диковинами. Очередным вечером Магнус снова покинул свою башню, чтобы принести мне последний заказ – ночник умиротворения, который испускал мягкий свет и тихую мелодию, настраивающие на сон и спокойствие». Оказалось, последнее мне только снилось. Когда раздался решительный стук в дверь, Черныш, сидящий на прилавке, вздрогнул. Мы с Магнусом переглянулись. «Лоренцо приехал», — тихо сказала я. «Я открою. А ты продолжай и не переживай ни о чем». Я с усилием кивнула. Но когда отворилась дверь, замерла со стремящейся вниз челюстью. Потому что нагрянувший в лавочку никак не мог быть Лоренцо. Начнем с того, что это была молодая женщина — Очень красивая молодая женщина, с чуть смугловатой кожей и очень темными волосами, собранными в элегантную прическу. На ней было очень изящное дорожное платье, на тонких руках черные кожаные перчатки. Воцарившуюся тишину разбил изумленный голос Магнуса. Жульетта!